Глава 526. Кристальная пушка. Новости об атаке Загов быстро достигли ушей Мишо. Каждый день на Марсе случались многочисленные стычки, но ни одна из них не оказала такого влияния, как произошедшее в Изумрудном городе. Объединённых усилий Сяо -Юй, юй и Ворона едва ли хватило для того, чтобы отбить сольную атаку Тёмного. Что уж и говорить о том, что впоследствии ему на помощь пришёл Заг Скоробей, за прошедшие пять лет Заги множество раз удивляли человечество своей мощью. Поэтому Сяо Ю юй, юй знала, что нельзя ослаблять бдительность. Хитрые жуки не упустят возможности нанести смертельный удар, заметив хотя бы намёк на ослабление защиты. Но даже будучи постоянно на чеку, люди всё равно с трудом справлялись с Загами. Когда школа получила кадры с поля боя, они были разосланы по всему Марсу. Появление нового Эйнхерия поможет поднять уверенность марсиан, хоть и не было известно, кем являлся этот герой. Для того, чтобы жизнь в изумрудном городе вошла в прежнее русло, потребовалось меньше одного дня. Ван Дун и Едзи начали сглаживать последние недочеты их первого шага к сотрудничеству со школой. Новости о союзе боевых волков со школой учения небесного наставника дошли и до Сиракуза. Такое развитие событий подстегнуло его уверенность в успехе предстоящего аукциона. Несмотря на репутацию Гуань Дуньяна и компетентность Сяо Юй Юй, прагматизм заставил Сиракуза потребовать от Ванду на демонстрации двух кристаллов. Хотя парень не считал, что трата двух кристаллов лишь для потехи толпы была расточительством, он все-таки согласился на это. Сиракуз сообщил всем своим партнерам, не только в городе, но и за его пределами, о приближающемся аукционе. Те, кто находился слишком далеко от изумрудного города, решили принять участие путем в видеотрансляции. После уничтожения сетей Скайлинка все сообщение осуществлялось по проводным линиям. Переговоры несли огромное значение для групп сопротивления. Связь использовалась не только для постоянных контактов. Она также помогала повысить сплоченность и спокойствие народа. Из-за участия в аукционе высокостатусных гостей Сандерс решил отозвать все нелицеприятные лоты вроде рабов и ворованных вещей. Настроение Сяо Юй значительно поднялось после произошедшего инцидента. Остатки темного зага и зага Скоробея были переправлены в лабораторию школы для исследований. Но самым большим сюрпризом для девушки стало изменение в поведении Сандерса. Похоже, мужчина наконец перестал бездельничать и начал готовиться к войне. Всего за пару дней он издал дюжины указов, направленных на усиление военной мощи. Хотя школа небесного наставника не предоставила ни единого солдата, будучи лидером Марса, она сыграла огромную роль в объединении разрозненных фракций под одним знаменем. Когда Ван Дун и компания прибыли на аукцион, они уловили значительные изменения в атмосфере. «Ван Дун, глава полевых медиков согласна на наши условия!» «Хорошая работа!» Довольно кивнул парень. «И всё? А где награда?» — спросила Едзи. «Будет тебе награда. Попросишь капитана Гуань?» Ван Дун ухмыльнулся. «Фу, жлоб!» Девушка закатила глаза. Ван Дун осмотрел толпу, стекающуюся к аукционному дому, и заметил, что почти все люди тут были влиятельными женщинами и мужчинами города. Парень понял, что Сиракус организовал этот аукцион не только ради его энергетических кристаллов. Просто так случилось, что Ван Дун заявился к торговцу как раз перед началом ежегодного главного аукциона. Когда аукционный дом начал наполняться, люди стали собираться в небольшие группки в ожидании начала. В основном они рассуждали о личности таинственного Эйнхерия. Некоторые сетовали на опасность отсутствия бойца легендарного уровня, охраняющего город. Хотя таких бойцов в изумрудном городе и не было, было множество тех, кто достиг 20-го уровня. Однако по неизвестным причинам ни один из них не появился в прошлом бою. Сандерс тоже явился на аукцион, сопровождаясь Сяо -Юй, юй Мужчина должен был благодарить удачу, что не стоял на стороне дома Ле, ведь Ле Кэнь не давал вторых шансов. В сравнении с этим школа небесного наставника была более терпеливой и снисходительной к своим подчинённым. Сиракус лично вёл аукцион. Первым лотом был суперкостюм «Металл». Это было произведение искусства, созданное домом Ма, до того, как те потеряли свои производственные мощности. Символ клинка на наплечнике брони был способен заставить сиять от гордости любого бойца «Металл». Это был не только отличный подарок для фанатов сражений, Броня также была весьма редка и практически на поле боя. Большинство таких костюмов были уничтожены во время войны, и лишь малая часть смогла уцелеть. Начались ставки. Покупатели начали один за другим повышать цену, пока та не взлетела до небес. Сяо юй, юй и Ворон сидели в vip ложе и наблюдали за происходящим. На их лицах не было совершенно никакого интереса к этому лоту. Они ждали более редких предметов. «Этот сиракуз весьма необычен». Сяо -Юй, юй улыбнулась. «Безусловно. У него есть связи во всех городах и даже на территориях подконтрольных темным. Иногда даже нам приходится рассчитывать на его информацию об удаленных регионах». Вклинился Сандерс. «Вот как?» Ворон нахмурился. То, что местные лорды пользовались услугами торговцев для сбора разведданных Азагов, было, по его мнению, плохой новостью. Почувствовав настроение мужчины, Сэндерс выдавил из себя улыбку и сказал. «Хотя он и жадный торгаш, но сиракус обладает уникальными талантами, а для победы над жуками все средства хороши. Как бы то ни было, если вам что-то тут понравится, я куплю вам этот предмет в качестве подарка». «Спасибо вам, лорд Сэндерс, но это будет уже слишком», — вежливо отказалась Ся юй юй Сэндерс взмахнул рукой, продолжая настаивать на предложении. «Это не взятка! Я лишь хочу отблагодарить вас за спасение города от загов!» Сяо Юй, Юй лишь улыбнулась в ответ. Она сомневалась, что на этом аукционе ее что-то заинтересует. Внезапно из зала донеслись вздохи. На подиум вынесли пушку. «Это работа кайзианского оружейного мастера! Золушка! Кристальная пушка ядерного генома!» Энергетический кристалл способен на 70% снизить потребление силы ядерного генома при выстреле. Восторженно объявил Сиракус.